Погодные ведьмы на подлете. Бр, как похолодало, пожаловался Люциус и стряхнул с крылышек снег, облепивший его на манер белого пальто. Петранелла стояла у окна гостиной и внимательно наблюдала за садом и окрестностями мельницы в золотую пиратскую подзорную трубу. "Садись у печки и грейся", сказала она, не отнимая трубу от глаза. «Держу пари на сотню серебряных яблочных семечек, что мои сестры будут здесь с минуты на минуту». «Почему ты так решила?» — спросил Люциус и расправил крылышки, чтобы согреть их. «Ты не заметил, что идет снег?» «Конечно, я заметил», — проворчал жук. «На улице настоящая вьюга». Яблоневая ведьма кивнула. «И как ты думаешь, откуда взялось столько снега?» Жука торопел. «Хочешь сказать, этот снегопад — дело рук твоих сестер?» «Разумеется! В конце концов, все три мои сестры — ведьмы погоды!» Петранелла покрутила колесико на стройке и кивнула. Именно так представляла она себе прибытие сестер. С громким шумом и помпой они влетят в дом, как порыв ветра со снегом. «Сейчас они будут здесь!» — сказала она и передала Люциусу подзорную трубу. Жук побледнел. «Над землей летит снежный вихрь!» — крикнул он. «Он движется прямо на нас! Ой, ой!» «Он поломает ветки яблони, как спички, и сорвёт наше яблоко с дерева!» Петронелла успокаивающе похлопала его по спине. «До этого не дойдет, сказала она. «Присмотрись повнимательнее. Ничего не замечаешь?» Люциус прильнул к подзорной трубе. «Гром и молния!» Вскричал жук. — Из вихря торчат три палки от метлы. Петронелла усмехнулась. — Вот видишь, все именно так, как я и говорила. Мои сестры прилетели и с минуты на минуту будут у нас. Тут яблоко закачалось под порывом ветра. Затрясло так сильно, что посуда зазвенела в шкафу а Люциус испуганно сел. Внезапно грохот стих, и сразу же в дверь кто-то громко и отчетливо постучал. Петронелла распахнула дверь. Снег полетел ей в лицо, и она, наконец, увидела своих сестер. Какая это была радостная встреча! Сколько шумных приветствий! Четыре ведьмы, смеясь, упали друг другу в объятия. Они даже отважились исполнить чечетку, что на замерзшей ветке яблони было небезопасно. Петронелла сияла от радости. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» То и дело повторяла она. «Надеюсь, поездка была приятной?» «Я с ног валюсь от усталости!» – простонала Вилма и протянула Петранелле чемодан. Вилма была самой старшей из сестер. Она любила покой и комфорт. — Если бы мы поступали по-твоему, нам пришлось бы каждый час останавливаться на отдых, — язвительно сказала Белинда. Это была средняя и самая любознательная сестра. Она горячо интересовалась всем, что происходит в мире людей. — Давайте, наконец, войдем внутрь, пока я не превратилась в снеговика, — проворчала Мерлина, самая младшая. Петронелла сделала шаг в сторону и жестом пригласила ведьм погоды в дом. «Заходите, мои любимые!» — воскликнула маленькая ведьма. «Я жду вас с самого утра!» «Мы тоже рады, что наконец-то здесь Петронеллочка, пропела Белинда. Она щелкнула пальцами, и многочисленные дорожные сумки с и картонки зависли в воздухе. «И мы добрались бы в сто раз быстрее, если бы Вилма лучше умела ездить на метле», прошептала она, проходя мимо Петронеллы. «Она три раза чуть не свалилась с метлы», хихикнула Мерлина. «Причем у нее новая, улучшенная модель с экстрашироким черенком». «Я все слышу», фыркнула Вилма и протиснулась мимо них в гостиную. Петронелла усмехнулась. «Сестры совсем не изменились». Они припирались при каждой возможности, хотя искренне и горячо любили друг друга. Давайте сядем в гостиной и отпразднуем ваш приезд, довольно воскликнула она. Сестры были только за. Они долго летели и сильно замерзли, а сливовая настойка, которую Петронелла готовила самолично, прекрасно согревала. В обычно тихом домике Петронеллы... Поселилась суматоха. В избытке было мётел, чемоданов и ведьм. Люциус плотно сложил крылышки. Нет, такая суета не для него. Он был благодарен тыкверу за то, что тот предложил ночевать у него в то время, пока сестры будут гостить у Петронелы. «Ты найдешь меня у яблочных человечков!» прошептал он петранеле и спасся бегством, исходившего ходуном дома. Тем временем Вилма успела как следует осмотреть домик. — У тебя очень уютно! — похвалила она Петранеллу. — Место маловато, но очень уютно! Вдруг кто-то коротко вскрикнул. Белинда разглядывала сад в подзорную трубу и увидела господина Брецеля, который как раз возвращался из города на машине. «У тебя появились соседи? Уму непостижимо!» «Дай посмотреть!» — крикнула Мерлина и выхватила у нее из рук трубу. «Тысяча градин! Там еще и женщина живет! Я только что видела, как она мелькнула в окне!» «Совершенно верно!» — подтвердила Петранелла. это только половина семьи. У Брецелей есть дети. Они близнецы и зовут их Лина и Луис. Но сейчас они в школе!» что завопили три ведьмы хором и от ужаса их глаза стали совсем круглыми с тобой по соседству живут дети петрала кивнула разве это не опасно прохрипела вилма ведь дети так ужасно любопытные выкрикнула белинда от них воняет и у них ветряшка — сердито сказала Мерлина. Петранелла закатила глаза. — Когда вы видели детей в последний раз? — строго спросила она. — Ну... Ох... Ну да... Три ведьмы дружно попытались вспомнить, но не смогли. — Вот видите, вы понятия не имеете, какие они. Яблоневая ведьма помолчала. «Лина и Луис очень хорошие ребята. Мы прекрасно ладим. Они веселые, храбрые и просто отличные». «Ты нас познакомишь?» спросила Белинда. «Возможно», — ответила Петронелла. «А теперь пойдемте. Я покажу вам вашу комнату». «Вообще-то это моя спальня, и для троих она тесновата. Но мы наколдуем еще две кровати, и будет нормально. Я буду спать на диване» и речи быть не может возразила вилма на подлете сюда мы заметили жилой вагончик в саду туда мы и въедем тебе не придется спать на диване а нас не будет мучить совесть глупости я не позволю вам жить в холодной пыльной халупе возмущенно воскликнула петранела но сестры не сдавались предоставь это нам сказали они «Недавно я узнала об одном чудесном заклинании», — объяснила Белинда. «Оно даже черствый пряничный домик способно превратить в дворец». «Ну, не знаю», — Петранелла все еще сомневалась. «Или ты соглашаешься, или мы уезжаем», — твердо объявила Вилма. «Вы так не сделаете», — сказала Петранелла и вопросительно посмотрела на сестер. «Еще как сделаем, и быстрее, чем ты успеешь сказать фокус-покус», — подтвердила Мерлина. У Петра не осталось выбора. «Ну, хорошо, но в жилом вагончике вы будете только ночевать», — решительно сказала она. «А утром, сразу как проснетесь, приходите ко мне в яблоко». «Разумеется, обещаем!» Сестры закивали так энергично, что их шляпы закачались. И Петронелли не оставалось ничего иного, кроме как проводить их до старого жилого вагончика.